Глава восьмая Второй ушлепок! Тебя я тоже вижу! Идите сюда оба! Честно говоря, я был на грани паники. Почему? Почему же мы не ушли сразу, когда услышали шум? Мы идиоты! Каждый из вас получит наказание за побег в виде одного удара мечом! На поле лица не было. Он явно сожалел о своей роли и теперь заламывая руки, глядел то на Тартара, то на мистера Майерса, у которого был совершенно безучастный вид. Господи, неужели снова рабство? Да я лучше сдохну, пол, крикнул я. Мистер Майерс, рад видеть вас живыми, друзья. Тартар, не могу сказать того же о тебе. Говорящий нуб? усмехнулся орк. Решил первые же очки пустить на голос? Тем хуже для тебя. Все еще одна пятая. Орк неторопливо потянул из-за пояса меч. Я прошу прощения, сказал трактирщик. Господин Ворчан мой хороший клиент, как и его друг. Пошел прочь, двенадцатый, рявкнул Орк. Не лезь не в свое дело. Он толкнул Олли в грудь, понуждая того шагнуть обратно за порог дома. Рыбаки сделали несколько шагов вперед. У одного в руке был кухонный нож, второй сжимал топорик для хвороста. А вы шестёрки, даже не суйтесь, пригрозило орка и шагнул ко мне. В темноте вдруг разлилось молочно-белое сияние, в дверях своего дома стоял задумчивый Свен. Вокруг его фигуры плясали огоньки. Олли выпрыгнул из дома, вооружённый секирой. Тартар медленно огляделся, произвёл расчёт и немного поумерил пыл. Я буквально кожей чувствовал тонкость момента и считал, считал уверен вместе с орком. «Пол, ламзи, мистер Майер!» — скрикнул я. «Вы, как и я и мои друзья, свободные люди! Идите к нам!» Я шагнул вперед изо всех сил, стараясь не завопить от ужаса. «Но если я хоть что-нибудь смыслю в гребеных компьютерных играх, то сейчас мне нужна была агро-аторка, или Свен за нас не впишется». Я открыл инвентарь. Пол, Лэмзи и мистер Майерс изумлённо таращились на меня, а потом, как по команде, обернулись к хозяину. "Удавлю на месте", пообещал Урк. Он стоял, согнув мощные ноги, словно готовился к прыжку. Мистер Майерс опустил взгляд и остался на месте, бедняга весь дрожал. Пол глянул на меня. Вся его поза выражала безумную надежду. Он сделал маленький шажок, и Тартар взревел. Я вытащил зубами пробку и опрокинул в рот зелье лечения. На вкус, как холодный мятный чай. Потом шагнул вперед, схватил пола за руку и дернул к себе за спину. В руке я сжимал меч из тайника Эрика из Пенсильвании. В следующую секунду Орк атаковал. «Вам нанесен урон минус семь хп. Зелье лечения восстанавливает плюс три хп». «Я попытался достать его мечом, но куда там? Он был очень быстр». Стрела Фродо ударила орка в живот, а через мгновение сияющая дуга секиры рухнула на его плечо, пробив кожаный панцирь. Тартар снова рванулся вперед, в его рыки я слышал жажду убийства. Он ударил, а в моей голове огнем пылала вероятность в две пятых, и я попытался закрыться мечом. «Вам нанесен урон, минус 4 хп. Зелье лечения восстановило плюс 3 хп». От его удара моя кисть повисла плетью, и я выронил меч. Со стороны таверны прилетел камень размером с яйцо и ударил тартара в спину, сняв единичку. Фиалка, укрываясь за бочкой, сжимала в руке прощу. Очередная стрела Фродо сняла с орка еще три очка, а секира Олли, пропоров орочий бок, пять. Девять единиц повреждения все еще слишком мало. И тут, на мое счастье, в дело вмешался мастер Свен. Его магическая ракета выбила из орка девять единиц здоровья, Тут и рыбаки подскочили, стараясь подобраться на расстояние удара. "За мной!" заорал Лорк мистеру Мейерсу, оттолкнул Лолли и бросился бежать по дороге к лесу. Мистер Майерs дёрнулся было за ним, но Пол удержал его за руку, и впервые приглядевшись к мечнику, я понял, что мистер Мейерs, вероятно, совсем не молодой человек. Его тело было молодым, но вот движения он тяжело опустился на землю. Зелье лечения восстановило плюс три хп. Тартар убежал. Пол Ламзи лез ко мне с извинениями и восхищениями, Фродо благодарил жителей деревни, а мистер Мэйерс плакал. Я спросил у Олли насчет ночлега для него и, не торгуясь, заплатил требуемую цену за койку и стакан чего-нибудь покрепче для бедняги. Свен в ответ на мою устную благодарность буркнул что-то неразборчивое и убрался к себе в дом. Фиалка покраснела и убежала за бочки, рыбаки предложили купить рыбы, и я купил. На берегу запылал костер, и пока в котелке булькала мелочь с головой и хвостом судака, купленного у рыбаков, я чистил и резал картошку. Удивительно, насколько создатели игры позаботились о реалистичности этого процесса. Я вытащил рыбу для бульона и к ужасу пола, наблюдавшего за мной голодными глазами, кинул собаки. Потом я закинул в котелок картошку и добыл самое главное. Соль. Соли должно быть много. За несколько минут до готовности картошки я положил в уху крупно нарезанные куски рыбы. Я раздал миски и хлеб, купленный у Олли, и разливал суп. И все молча ели. И даже мистер Майер пришёл. После глотка чего-то убедительно крепкого ему явно полегчало. Пол оказался добровольцем, а вот мистер Майер, как и я, оказался жертвой обстоятельств. Он прошёл сканирование в процессе сборки материалов для своей научной работы, связанной с какими-то нейронными сетями. Ему было 58 лет. Оба, побывав в плену у Тартара, сходились во мнении, что эксперимент имеет все признаки нарушения прав человека. Но в нашем случае, электронной копии человека, у которой никаких прав не было. "Друзья, сказал я, мы все жертвы того, что они назвали социальным экспериментом. К сожалению, мы «Жертвы, не имеющие юридических прав, но такими правами обладают наши оригиналы. Добраться до них – достойная цель для всякого, у кого есть претензии к здешнему порядку вещей. Нас пока что было только двое, теперь нас четверо, в мире пять тысяч игроков, и, полагаю, примерно столько же таких, как мы и как он». Я кивнул в сторону леса, где скрылся Тартар, а мысленно прибавил и Эрика. Я полагаю, что нам четвером нужно держаться вместе, а делать я предлагаю следующее. Новички появляются в этих лесах. Именно поэтому Тартар, Джонни и наверняка многие другие рыщут здесь. Они ищут фамильяров, таких как мы, заблудившихся, не понимающих, что с ними происходит, и ищут, чтобы сделать пушечным мясом, слугами. А по достижении 10 уровня, думаю, что и пищи для их уровней. Я уже чуть-чуть знаю эту местность, и у меня есть карта. «Недалеко отсюда есть место, о котором Тартар не знает. Там хорошее укрытие. Мы сможем там жить и попробуем перехватывать у хищников их добычу. Прокачаться в игре очень трудно, надо много убивать. Но уже вчетвером мы наносим от четырех до двадцати четырех единиц урона за один удар. У нас есть лучники и пехота. Да, Тартар перебьет нас четверых. Но если нас будет десять... 10... К тому же каждый новый человек в нашем отряде... Это ниточка, которая в какой-то момент может стать нашим каналом связи с реальностью. Почему не остаться здесь? спросил пол жестами. Потому что Тартар может вернуться, причём скоро и не один. Я предлагаю закончить это совещание и на остаток ночи перебраться к нам. Возражений не последовало. В полной темноте мы дошли до тайника Эрика. Мои попутчики только диву давались, как я понимаю, в какую сторону нужно идти, особенно на узкой лесной тропинке. Во враге я снова разжег костер, здесь мы были достаточно далеко в лесу, чтобы кто-то мог учуять его с дороги, а на дне овражка в тени дубов, его не увидит никто, кроме нас. Мистер Майерс, который наотрез отказался покидать компанию и ночевать в деревне, сразу же уснул. Остальные расселись у костра, и мы сверили наши запасы. Три меча, копье, два лука и двадцать восемь стрел. Кое-что из шкур, остатки рыбного супа, свинины, овощей и хлеба еще на день, удочка и три золотых. «Пол, а что ж Джейн?» — спросил Фродо. Пол опустил голову. Она погибла. Как и ТикТок, и второй лучник из команды Джонни, и сам Джонни. Пол попросил у меня посмотреть карту, но заставить систему показать друзьям то, что видел я, не удалось. Тогда я достал бумагу, перо и чернила и быстро срисовал кусочек реки, лес и тропинки. Точками я обозначил места и события, на них происходившие. Карта пошла по рукам. В свете костра разглядывать мои каракули было нелегко. Хорошую речугу ты толкнул у реки, сказал Фродо. Правильную. Мы соорудили лежанки так, чтобы всем досталось немного тепла от костра, и один за другим уснули. За следующие полтора дня я увеличил размер известной карты вдвое. Фродо апнулся на охоте и достиг шестого уровня, а вечером второго дня мы наткнулись на нашего первого новичка. Его звали Гэри Ка. Он сидел под деревом и копал землю мечом, время от времени поднимая комья грязи и хмыкая. Мы с Фродо окликнули его, и он повернулся к нам, не выказав особой тревоги. Я спросил его, новичок ли он, и он ответил бессмысленными звуками. Я остановил его и объяснил про интеллект и языки. Тогда он просто кивнул. Я максимально сжато рассказал о том, что может угрожать его безмятежности в этих богатых чернозёмных землях. Он спокойно воспринял эту информацию. Я спросил, понимает ли он про медальон на своей шее, и он снова кивнул. Я предложил ему присоединиться к нам, в союзу нубов против всякой ничести. Но Гэри К жестами показал, что ему всё это совершенно не интересно. После этого он объяснил, что спит и видит нас во сне. Мы переглянулись, я потребовал бы объяснить, но Гэри Ка уже надоело со мной разговаривать. Он уходил от нас исследовать дальше мир своих сновидений. Мистер Майер неожиданно предложил грохнуть парня. Видя наши вытянувшиеся рожи, он добавил, что это всё равно произойдёт очень скоро, и пусть лучше это будем мы. Гуманист Без обублагоустроили, натоскав в неё одеяло ящиков с служивших мебелью. Олли привёз нам стрел, а ещё он привёз отличные плащи из плотной ткани, но на них не было денег. Пищу обеспечивала охота и рыбалка, луками пользовались по очереди, чтобы все могли прокачиваться, но Пол стрелял из рук вон плохо, только тратил стрелы, и его стали чаще отправлять к реке. «От нашего укрытия можно было дойти до самого моста, не выходя из леса, и я настоял, чтобы мы устроили там постоянный наблюдательный пункт». Фродо прибежал оттуда, когда солнце уже почти опустилось за реку. «Тартар у моста! Пришел из леса по южной дороге, а второй, не рассмотрел его, пришел из-за реки. Они вместе идут к деревне по берегу». Я со всеми предосторожностями расположился среди корней на вершине каменистого гребня, где не так давно стоял Эрик из Пенсильвании. и стал наблюдать за гостями. Помощником орка оказалось странное существо, покрытое темной чешуей, лысая голова украшена плоским рылом и круглыми глазами. Левее моего укрытия дорога сужалась и отлично просматривалась из деревни, поэтому орк со своим змеевидным товарищем дальше пошли гораздо тише. Мы сидели в лесу, сперва было тихо, потом со стороны реки послышалось ругань и звуки боя. Длились они недолго. Мы рискнули сунуться в деревню только утром. Она была пуста.